Глава 16. За кулисами подземной Клюквы в узком каменном чулане горела пунцовая лампочка, освещая висящие на стенах кумачевые мантии, золотые шлемы, деревянные мечи, шляпы с перьями, маски, бумажные крылья летучей мыши, поломанную драконью голову. В углу за этими сокровищами сидел Иванушка, нетерпеливо нажимая кнопку телефонного аппарата. На другом конце столика, заваленного программами, свистульками, красками, трещал и сыпал зелеными искрами озонатор, пахнущий собачьей шерстью. «Алло! Алло, вы слушаете? Двести пятьдесят бутылок шампанского, сто красного и сто белого. Ликеры и коньяк присланы!» — закричал Иванушка. «Если, черт возьми, не пришлете через тридцать минут, я обращаюсь к Депре!» Он швырнул трубку. В чулан вошел Белокопытов. Его лицо, руки и парусиновая куртка были испачканы в красках. «Готово», — сказал он, перекатывая из угла в угол рта изжеванную папироску. «Я сказал, что кончу за час двадцать минут до начала. Сейчас сорок минут десятого». «Браво! Ты гений!» «Солнышко, неужели и птиц успел дорисовать?» — завопил Ванушка. «Кончил все, как сказал. Еду одеваться. Пожалуйста, не забудь передать актерам, чтобы они под разными предлогами напомнили публике, кто расписывал стены и потолок, и подчеркнуть, что я писал один, без помощников». Он подошел к телефону и заговорил. «3.33, пожалуйста». «А, это вы». «Валентина Васильевна, я только что кончил роспись. Я закрасил, как вы посоветовали, все, что пытались намазать зигзаги и сатурнов. Я написал лубочные розы, как на старых тарелках райских птиц. Одни держат во рту клюковки, другие цветок ромашки, третьи медальончики, на которых написано ваше имя. Скрещение арок заполнено арабесками. В нише напротив входа женская фигура в пышном платье с муфтой и собачкой». Она как бы входит на прогулку в райский сад. Три дня я не вылезал из подвала. Я хочу, чтобы вы на несколько минут почувствовали радость. Прощайте, я приду очень поздно. Он снял со стены пальто и шапку. Иванушка, бегавший разговаривать на двор с поставщиками, закричал. Подумайте, какие мерзавцы! Они требуют, чтобы я заплатил по счетам сегодня. Они хотят сорвать кассу на корню. «Начнется съезд, нужно расплачиваться. А чайных ложек и стаканов еще не прислано. Черт с ними!» «Ну куда я помещу 250 человек? Придется отказывать! Я заказал еще шесть озонаторов!» «Проклятие! Мне нужно было назначить за вход не 10, а 25 рублей!» «Сегодня будет безумная ночь! Все это чувствуют, какая-то зараза носится в воздухе!» «Николай, подумай, через два часа сюда войдут двести обольстительных женщин, двести безумных коломбин, у каждой любовника или два любовника и третий муж. Есть от чего сойти с ума?» Иванушка метался в каменном чулане, задевая мантии и перья на шлемах. «Вы прорвали мой проект с появлением сатаны. Это глупо, знаю, но это был бы удар по нервам». Должна войти женщина, сбросить мантию с плеч и оказаться ногой. Ты буржуй, вы все мещане, вы боитесь ноготы. Ах, если бы Салтанова захотела! Я бы взглянул на нее, и к черту сердце разрыв! Увидишь, я устрою закрытый вечер ноготы!» Белокопытов вышел. Иванушка подскочил к аппарату и затраторил. «Три тридцать три. Коломбина, роскошь, вы одеваетесь?» «Зачем одежды? Приходите полуногой!» «Да, все готово, будет и кабаре, и диспут, но сатана провалился, говорят, что сатана шаблон. Приезжайте к часу, я вижу, как вы входите, безумное, невероятное, молчание, и вдруг все сердца тра-та-та, тра-та-та! Что вы делаете со мной?» Он положил трубку, на минуту вознеможении повис на стуле, затем сорвался и и выбежал в полутемную, сейчас сводчатую комнату, где два лакея в зеленых фраках убирали цветами тесно составленные столы. В то же время в массивных дверях спальни Абрама Семеновича Гнилоедова стоял шофер и докладывал, что машины госпожи Салтановой он решил не портить, а только налил воды в бензиновый резервуар и так напоил салтановского шофера что тот проснется не раньше, как завтра к вечеру. — Вы молодец, Леонтий! — сказал Абрам Семенович, застегивая перед тремо шелковые подтяжки. — Теперь идите и приготовьте мою машину. Не забудьте розы поставить с правой стороны в бутоньерку! Абрам Семенович принялся застегивать воротничок, строя ужасные гримасы, приговаривая. — о чёрт!" Запанка впивалась то в палец, то в шею. «Растолстел!» — подумал Гнилоедов с отчаянием. Засунул пальцы за ворот, перегнулся, подумал, что никто его сейчас не жалеет, и застегнул воротник. Лакей принес телефон, включил его и вышел. Гнилоедов склонил голову на бок, сделал приятное лицо и заговорил. «Барышня, пожалуйста, 3.33». А, Валентина Васильевна, это вы!» «Извиняюсь, что еще раз побеспокоил. Сейчас был мой шофер и сообщил, к несчастью, ваш автомобиль действительно испорчен. Смею вам предложить мою машину?» «Благодарю. Я привезу вас и отвезу с быстротой ветра. Если прикажете, я буду всю дорогу молчать, как раб. Благодарю. Благодарю вас!» В это время аппарат прервался, Абрам Семенович спросил, «Что? Что?» И, соединяясь со станцией, грубым уже голосом принялся кричать на телефонную барышню, грозя пожаловаться, спрашивая, знает ли она, с кем говорит. Около этого же времени Сатурнов сбросил с себя в пальто, под которым спал на диване и хриплым голосом крикнул с палати. «Кто там?» «Вас к телефону!» ответил снизу из темноты детский голос. Александр Алексеевич, очень недовольный, натянул пальто и пошел через двор в парадный подъезд. Говорил обозов. Он очень извинялся, что потревожил, но звонил уже по многим телефонам, никого не застал дома и просил Александра Алексеевича передать Волгину, Поливанскому и Белокопытову, что не может, как обещал, прийти в подземную клюкву, потому что вообще не хочет теперь никакой суеты. Никто, а тем более художник, не имеет права растрачивать время и здоровье на сомнительные удовольствия. Надо делать дело. «Вы только за этим меня через весь двор погнали», ответил Сатурнов. «Черт вас подери!» И он повесил трубку. Все же сон разогнали. Свежий воздух приподнял измятые нервы Нужно было куда-нибудь поехать, не сидеть в полутемном сарае одному. Посредине двора он остановился и поднял голову. Серые клубы облаков, освещаемые с улицы фонарями, тащились медленно над самыми крышами. И оттуда с неба несло ледяной сыростью, как из погреба. Сатурнов провел рукою по лицу, натянул повыше пальто, поднял плечи и повернул к телефону попросив затем барышню включить номер 3-33. Валентина Васильевна сидела в ярком свету перед тремя зеркалами и полировала камнем и без того сияющие, как драгоценность, острые ногти. Парикмахер в серой визитке, надушенный, с пышными усами, точно бледный француз, завивал ей волосы, поднося щипцы то к носу, то быстро крутя ими. В спальне, обитой сиреневым шелком, было тепло, пахло пудрой и щипцами. На белом ковре разбросаны чулки, туфельки и белье. Посреди широкой и низкой кровати, покрытой кружевами, спал серый сибирский кот. Медленно поднимая глаза от ногтей, Валентина Васильевна взглядывала в зеркало на француза и спрашивала. «Люи, что нужно делать, когда женщине скучно?» «Мадам», — отвечал Люи, закрутив щипцами, — «когда женщине скучно, ей нужно завести себе нового любовника». Кроме подобных фраз, входящих в его ремесло, он был скромен. Валентина Васильевна раздвинула улыбкой губы. «Воображаю», — продолжала она, — «сколько у вас приключений каждый день. Вы должны нравиться женщинам известного сорта». О, мадам, Вы заставляете меня сожалеть, что я всего маленький француз. Вы слишком скромные, люи Я хочу знать, что вы делаете со своими любовницами. Я стараюсь доставить им как можно больше удовольствия, мадам». В это время зазвонил поставленный между зеркалами серебряный телефон. Валентина Васильевна, облокотясь голым локтем о туалет, взяла трубку. «А, это вы, Александр Алексеевич?» «Да, я еду, одеваюсь», — сказала она, и трубка затрещала и в ухо голосом Сатурнова. «Мне скучно. Я хочу тебя видеть. Я знаю, что это безумно и бессмысленно. Опять начнется тоска на целые месяцы, Валентина. Но, может быть, сегодня ночью ты будешь прихотливый. «Не понимаю», — ответила Валентина Васильевна холодно. «Ты понимаешь...» Твои капризы опускаются даже до Гнилоедова. Он отлично это знает и ждет терпеливо. Но я, значит, совсем уже не существую для тебя. Подожди, ты встретишься с настоящим человеком. Он тебя заставит страдать. Посмотрим, — сказала она. Да, и я знаю, кто этот человек. Егор Иваныч, ты его для себя выдерживаешь, чтобы хорошенько намучился, а он только что звонил мне. Он знает, что ты будешь в клюкве и нарочно не придет. А я приду и буду за тебя бить, пока не свалюсь под стол. Таким способом, пожалуй, и удастся обнять тебя за ноги. Он засмеялся и закашлялся. Валентина Васильевна задумчиво положила трубку. Люи приколол ей к волосам эспри, попятился прищурясь, подобрал один из локонов повыше, уложил инструменты и вышел с низким поклоном. Горничная внесла бальное платье из черного бархата. Валентина Васильевна поднялась, дала себя одеть и вновь присела между зеркалами. «Пойдите», — сказала она горничной, — «пойдите и принесите мне ореховую шкатулку». Гримировальным карандашом она тронула густые ресницы, надушила запахом рю де виски, губы и грудь, Взяла у горничной шкатулку и принялась перебирать письма, двигая как оса бровями. На конверте письма Егора Ивановича карандашом был записан адрес и телефон. Валентина Васильевна перечла письмо, лицо ее стало злым и твердым. Она созвонилась и приказала позвать к телефону Обозова. Егор Иванович выспался днем, и голова, болевшая после попойки, была теперь совсем ясной. Он сидел в свету рабочей лампы и заново переписывал первую главу новой повести, радуясь неожиданной легкости и четкости, с какой образы притворялись в слова, стекая затем с кончика пера на лист хрустящей бумаги. То улыбаясь смешным местам, то хмуря брови, он откидывался на спинку стула и, затягиваясь папиросой, часто мигал. Зеленая лампа, стол... Запотевшее окошко отодвигались перед его взором, немного безумным, потому что он глядел сейчас за тысячу верст, на улице захолустного городка, разглядывал странные лица, быть может никогда не существовавшие на самом деле, созерцал то, чего не было, но что становилось с этой минуты сущим. За таким странным занятием застал его швейцар пришедший звать к телефону. Егор Иванович, прыгая через ступеньки, сбежал вниз, готовясь на все уговоры приехать в клюкву, а звонили, очевидно, за этим, ответить коротко «Я работаю». Он схватил трубку, проговорил «Я у телефона» и сейчас же, закрыв глаза, опустился на стул. Чудесный Как музыка, нежный, обольстительный голос Валентины Васильевны проговорил из таинственной темноты. «Скажите-ка, что с вами приключилось? Не кажете глаз, не звоните. А я слышала, занимаетесь кутежами. На что это похоже, милый кулик? Я непременно хочу видеть вас вечером. Если хотите от женщины признание, так вот, я по вас соскучилась». «Сегодня утром я проснулась и подумала, что весь день буду скучать по вас. Я была уверена, вы позвоните. Сегодняшняя ночь в клюкве будет маленьким сумасшествием. Хотите?» Егор Иванович видел ее наклоненную шею. Темные волосы, падающие волной на затылок, чувствовал, как раскрываются ее губы. Восторг, тоска, робость охватили его. «Я работаю!» проговорил он, едва сдерживая трясущуюся челюсть. «Ах, вы работаете, тогда Бог с вами, голубчик! Трудитесь на здоровье!» проговорила она, и телефон прервался. Схватившись за голову, Егор Иванович глядел в немой теперь аппарат. Хлопнула парадная дверь. Мимо прошла Мария Никаноровна, удивленно остановилась, хотела что-то сказать, но, опустив глаза, быстро стала подниматься по ступенькам. Он бессмысленно глядел и вслед, и вдруг кинулся к швейцару. «Послушайте, голубчик, мне нужна справочная, телефон одной дамы, как это сделать? Впрочем, не нужно, я еду. Пожалуйста, подрядите извозчика на Михайловскую». Он побежал наверх и, догнав Марию Никаноровну, сказал. «Маша, вот, решается моя судьба».